Не пошлют ли они вслед нам проклятие, что мы заедали их век, много в горячих разговорах пеклись о будущем и мало думали о себе, и слабые, сами нищие, в конец измученные и убогие, разумеется, не смогли созидать на камне. И не создали законов вечного процветания. Я сознаю свой долг, жить трудами и заботами моего поколения. Ведь только тот послужил векам, кто послужил своему времени. Нет, пахать свободную землю — это немалое дело. И вдруг по ходу мысли Семену захотелось еще раз и немедленно прочесть слово в слово памятную выписку из статьи Тимирязева, которая подтвердила бы его Семена Огородова выводы. Он опять, сознавая перед Марием свое ребячество и боясь разбудить его, подтянул к себе и начал расстегивать чемодан. Достав толстую тетрадь в калинкоровом переплете, сразу нашел нужную страницу. «Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, — читал Огородов, — радуясь созвучным своей душе мыслям ученого, заслужил бы благодарность всего человечества, оказал бы услугу своей стране более, чем все отродие политиканов, в з я т ы е вместе. Что же нужно сделать, чтобы разрешить эту задачу о двух к о л о с с я х Кто принесет эту разгадку? Наука. И прежде всего наука о растениях. потому что истинный кормилец крестьянина не земля, а растение. Он спрятал тетрадь-чемодан, продолжая размышлять. И насчет растения тоже верно. У нас тут всяк мужик знает, не земля, а нива кормит. Он вспомнил свой разговор с бабкой Луши о земле и ниве и улыбнулся. Как-то она поживает. А меня плакала... На погибель, где в Сибирь загоняют. А того не поняла, что с и б и р ь т ы матушка, моя родина. Ведь вот доброте-то у кого поучиться. Глава 3 В село у с н и ц ы приехали на закате. Вечер устало намораживать, и дорогу прихватило тонкой хрупкой наледью. На верхних ветвях голых тополей и черемушин Щелкали и посвистывали скворцы. В сыром прохладном воздухе пахло скотиной, горелым навозом и весенней свежестью близкой реки. Подвернули к высоким смоленым воротам дома пятистенки с большими в цветастых наличниках окнами, в которых еще не были выставлены зимние рамы. Марий оглядела окна, нет ли в них хозяина, и, не увидев никого, сам отворил ворота ввел на двор, высланный новыми плахами своего рыжка. Из открытых настежь дверей хлева было слышно, как доили корову. Через калитку в заборе между хлевом и баней во двор вошел мужик, бородатый на коротких, но крепких ногах, с вилами. Марий распрягал лошадь и не видел его. Мужик, приподняв высокий картуз, за маленький козырек слегка поклонился Семену Григорьевичу. Вилы поставил к стене бани и подошел вплотную к Марию, весело гаркнул ему. — Откуль, гости! — О, черт, всего испужал! — шутливо вздрогнул Мари и, вытерев ладони о полы шубейки, протянул руку хозяину. — Милости просим! Пока вы то да сё, я сбегаю в лавку, ведь сколи не виделись-то! Эх, ма! — Шило, мужик! — завистливо причмокнул губами Марию. Так и вертит, так и вертит. А обстроился-то, что дом, что хлева, что баня. м а р и снял с лошади сиделку, хомут, обтер его пучком с е н а осмотрел со всех сторон, а сам все хвалил хозяина. На крыльцо вышла рослая босая девка с красными свежими коленями в коротком платьишке в обтяжку на плечах. Она хотела выхлопать какую-то холстину, но увидела гостей, смутилась и собралась убежать, да Марий снял перед ней свою собачью шапку. — Здравствуй-ка, Степанида Акимовна, уж совсем гляжу, заневестилась. — Редко бываешь, дядя Марий, — свертывая холстину, отозвалась Степанида и украдом поглядела на Огородова.